Тень сотрясался от конвульсии, как будто вместе с туманом из его пасти выплывало все его жуткое темное нутро, как будто весь он выворачивался наизнанку. Небо и без того потемневшее стало теперь чернее ночи. Облако разрослось, заполнило собой, кажется, весь мир, вращаясь вокруг эпицентра, лица Артема, бледного, опрокинутого. Озёрные птицы, спрятавшиеся в лесу, закричали разом, пронзительно, высоко, казалось, кричит весь лес. Чёрное облако завихрилось, закрутилось в маленький смерч, увлекающий за собой берег, воды озера, лес, кричащих птиц, кровь на песке, стонущую окровавленную дайну. Среди этого безумия оставался невозмутимым и безмятежным только Артём, белый как свет, парящий в нескольких метрах над землёй. А потом смерч ринулся, метнулся в одну точку, ударил в Артёма со всей силы, иган ждал, что того сомнёт, скомкает, как от удара об стену. Но ничего не случилось. Смерч, сужающийся к концу, вслед за щупом устремился в Артема. Гану казалось, все это длится бесконечно, но когда на небе снова появилось вечернее солнце, он понял, что прошло всего несколько минут, не больше. Артем продолжал парить над песком, слегка покачиваясь, как на невидимых качелях. А тень падал на землю медленно, долго, как будто воздух под ним густел. Песок принял его беззвучно. Странно маленького, легкого, опустевшего, похожего на сброшенную змеиную кожу. Тьма больше не клубилась над его пастью. На ее месте Ган увидел три огромные пустые глазницы. Зубы обнажились, как будто тень умер давным-давно. Безжизненные лапы конвульсивно изогнулись. Хвост застыл на песке, похожий на старый корабельный канат. Бог был мертв. Ган почувствовал, что снова может идти. Невидимая сила отпустила его. Он оглянулся. Дайна лежала на песке неподвижно. Покалеченная рука была повернута под странным углом, но кровь больше не шла. Артем все еще парил над землей на расстоянии пары метров. Он медленно снижался и выглядел безмятежно. Мерно поднималась и опускалась в грудь. Ганн отвернулся от него и подошел к Дайне. чтобы не случилось с Артемом, ей помощь явно нужнее. Опустился перед ней на колени, Пощупал пульс левой руки, отбросил со лба пропитавшуюся ледяным потом прядь. Кожа Дайны была липкой и холодной, зрачки расширены, она дрожала, из горла вырывались хрипы. Удивительно, что она вообще до сих пор была жива. Обычно при таких кровопотерях люди умирали быстрее. Ган бросил взгляд туда, где лежали рядом брошенная Артемом сумка и его кинжал. Он колебался и все же взял сумку. Вытащил бутыль с водой, отвинтил крышку и прижал бутыль к губам Дайны. «Попей», — сказал он, стараясь говорить тихо и ласково, — «тебе станет легче. Надо восполнить кровопотерю. Все будет хорошо. Ну же». Конечно, он лгал. Ничего уже не могло быть для нее хорошо. И все же он не мог заставить себя взять кинжал. И дело было не в тоф. «Аж да я». Она закашлялась, вода стекала у нее по щеке. Да, подожди да я, пробормотал Ган. Именно. Полежи спокойно. Смотри, какое красивое небо, закат. Он крепко сжал ее ледяные пальцы. Помощь уже близко. Я посмотрю, как там твоё чу... Твой бог. Ган решил не говорить Дайне, что её бог умер. Последнее милосердие, которое он мог оказать поднявшись он машинально стряхнул песок с колен прежде чем пойти туда, где все еще без сознания опустился на землю Артём Ган потряс его за плечо Артем проснись давай приходи в себя проснись Артём Он звал и трясу уже почти потерял надежду когда Артём наконец приоткрыл глаза «Кая!» – прошептал он и Ган не выдержал, хмыкнул Вот это вряд ли подъем давай же Ресницы Артёма снова затрепетали, а потом вдруг широко распахнулись. Зрачки расширились, он уставился на Гана, неожиданно крепко вцепился в край куртки. Где? Дайна, где она? Она там. Он не смог решить, что лучше сказать: она в порядке или правду. Помоги мне дойти до неё, пожалуйста, скорее. Ган не стал спорить, помог Артёму подняться и поддерживал его, пока шатаясь, как в пьяном танце, они шли, загребая песок, туда, где лежала жрица Аждая. Ей стало хуже. Она уже не хрипела, только тряслась крупной дрожью. ее лицо заливал пот, и, может, она дрожала от холода. У тебя больше прав решать, чем у меня, сказал тихо Ган. Если думаешь, что так будет правильнее, я могу и помочь. Артём не слушал его. Он неотрывно глядел на Дайну, и его лицо, и без того бледное, теперь казалось зеленоватым, как нежная весенняя трава. Он судорожно вдохнул воздух, горло рефлекторно дернулось, как будто его вот-вот стошнит. И потом Артём упал на колени. Его лицо оказалось прямо над лицом Дайны и открыл рот, точно в безмолвном крике. Тьма хлынула из него тонкой, но сильной струей, в которой от страшных серебряных молний остались только блики. Тьма влилась в приоткрытые губы Дайны, и она глубоко вздохнула, принимая ее в себя. А потом задышала ровно. На ее побелевшие щеки медленно возвращался румянец. Ган бросил взгляд на руку и не слишком удивился, увидев, что рана зарубцевалась. Он не удивился бы даже, окажись рука, на месте. Но руки не было до локтя, и с этим, видимо, ничего не могло поделать даже черное облако. Артём закашлялся, и пара тёмных хлопьев сорвались с его губ и лениво поплыли в сторону озера, похожие на клочья пепла. «Мне очень плохо», — пробормотал он, и Ган нервно усмехнулся. «Да ладно, не может быть. Давай я помогу дойти до воды, тебе надо умыться», — полегчает. Артём послушно заковылял рядом, глядя на руки, перемазанные кровью. «Она в порядке?» «Думаю, теперь да», — кивнул Ган. То, что только что случилось на его глазах, не имело никаких рациональных объяснений, но на этой стороне многое невозможно было объяснить. Артем долго смывал с рук кровь, тер лицо, мочил волосы, пока, наконец, с него не сошла мертвенная бледность. «Идем, тебе надо выпить и, возможно, что-то съесть». «Думаю, да», — пробормотал Артём. Он обернулся через плечо, и Ган проследил за его взглядом. Мертвый Аждая лежал на песке, похожий на черный остов корабля, выброшенного на берег. Казалось, за эти несколько минут он еще сильнее высох, потемнел и даже немного уменьшился в размерах. «Аждая умер», — прошептал Артём. Казалось, он пытается смириться с этой новой мыслью. «Да уж, неожиданный поворот событий. Что с тобой случилось? Это... чернота, что это было?» Артем помотал головой. Я не помню. Мне стало плохо. А потом, когда я очнулся, я просто чувствовал, что могу помочь Дайне. Как будто во мне осталось что-то, что вот-вот что уйдет, и нельзя дать этому пропасть просто так. Артем говорил медленно, с трудом подбирая слова. «И ты не помнишь, как он вливал это в тебя, и как ты летал тоже не помнишь». Артём покачал головой. Нет, ничего. Он немного подумал. То есть, кажется, я чувствовал, что тело стало легким. Как будто сквозь сон, но на этом всё. Они подошли к тени. У самого Гана труп чудовища не вызывал никаких чувств кроме отвращения. Он еще немного усох, как будто разлагался и гнил на глазах, Но тщательно принюхавшись, ган различил только легкий запах гари. Артем опустился перед тенью на колени, протянул руку, ту, что без пальцы и коснулся морды без отвращения или страха. С его губ сорвались слова, неразборчивые и непонятные. «Аждая, ахет, хориндогорат». «Что? Я не знаю». Растерянно отозвался Артем. «Они сами пришли». Словно откликаясь на его прикосновение, тело тени вздрогнуло и принялось стремительно уменьшаться. Оно уменьшалось и уменьшалось, пока не стало размером с высокого человека. Истончившиеся конечности были теперь похожи на птичьи лапы, а хвост на змею. «Что за черт?» — пробормотал Ган, и Артем пожал плечами. «Я не знаю. В любом случае, теперь нам будет проще его похоронить». «Серьезно?» — усмехнулся Ган. Вот чем мы будем теперь заниматься? Хоронить нечисть? Он ожидал, что Артём разозлится или начнет убеждать его, но тот меланхолично покачал головой. А что еще нам делать? Дайна пока не может идти дальше. Да и куда нам идти? В смысле, куда нам идти? Туда же, куда шли. Камень у нас. Боги ждут. Пойдем без тени и всё. Артем покачал головой. Ты же знаешь, что сказала Тов. Их было пятеро, и должно быть пятеро. Они рассчитывали, что Аждая вернется, а теперь... Что, если без него ничего не сработает? Ну, раз может не сработать, нам, конечно, не стоит никуда идти. Остаемся тут. Отличное местечко. Наверняка очень рыбное. Язвительно отозвался ган Но что, если Артем прав, и все было напрасно? Что, если они действительно были близки к тому, чтобы спасти оба мира, а теперь эта возможность потеряна? Я не... Заткнись, Арты. Это имя он произнес особенно извительно. Я не знаю, что у тебя там в голове повернулось и куда, но я не намерен сидеть тут и лить над этой черной ящерицей слезы. Раз они нашли кого-то, чтобы заменить одного бога, найдут еще кого-то на замену этому. Ты сам упоминал двух претендентов. Вот запасной пригодится. Не думаю, что летать и жрать людей такая уж сложная для местных задача. К тому же ты, может, забыл, но наша главная цель — вернуться домой. Они все еще могут помочь нам, если мы найдем способ. Они же боги. Как мы...» ган махнул рукой. «Всегда можно найти способ. Артем, приди, наконец, в себя. Ты забыл, что сказала Дайна? Тов больше нас не защищает. Мы должны были перейти под защиту тени, а тень мертв». Надо двигаться, нельзя здесь оставаться. Артем моргнул. Да, конечно, ты и прав. Но он говорил как-то вяло, как будто силился испугаться и не мог. Надо уходить, но все-таки... Мы должны его похоронить. Дайна стояла у них за спиной. Очень бледная, пошатывающаяся, но решительная. Левой рукой она распутала жгут на правой руке и бросила его себе под ноги. Аж да я должен покоиться в почете и славе песни тысяч тысяч, пламя и сумасшедший дом. Ган почувствовал как никогда сильное искушение забрать у мальчишки камень и бросить Артёма и Дайну вместе с их мистическими озарениями, странными идеями и местными традициями. «Ты серьезно хочешь потратить на это время после того, что он с тобой сделал?» Дайна вскинула голову, улыбнулась высокомерно. «Ты об этом?» Она приподняла покалеченную руку. Я буду до конца своих дней гордиться, что попыталась. Он сделал. Я сама предложила ему свою плоть и отдала бы все, если бы это могло его спасти. Увы, он был уже слишком слаб. Раны, которые ему нанесли... Ее брови страдальчески надломились, и она вдруг беззвучно заплакала. Кто мог ранить его так? Кто погубил моего бога? Только обретя его потерять. Это ужасно, ужасно. Артем подошел к ней, неловко приобнял. «Не плачь». «Черт с вами обоими». Ган вдруг почувствовал, что устал, как будто не спал тысячу лет. Он прислушался к себе. Тоф молчала. Она молчала с момента гибели тени, несмотря на то, что ситуация была критической. В целом он был бы только рад, покиня на его голову раз и навсегда. Но сейчас совет бы пригодился. «Хорошо. Можешь идти. Вот и отлично. Отдохни и набери сил». «Мы закопаем его здесь, на берегу. На песне времени нет. Ты это понимаешь?» Дайна молча кивнула. «Ну, слава богу», — сказал Ганна, осёкся. «Сейчас это прозвучало так себе. Тогда достань из сумок воду и отвар. Пей больше жидкости. Чтобы это ни было за чудо, ты потеряла много крови. Это надо исправлять. Идти придётся долго. Сколько там до долины? День?» «Больше», — сказал Артём, по-прежнему державший Дайну за плечи. «У нас же больше нет холей». «Тем более. Вы оба сейчас ни на что не годитесь. Хис нами нет. Поэтому единственное, что разумно, передвигаться как можно быстрее. Может, успеем дойти до долины». Прежде, чем он их найдет. Артём помог Дайне сесть на песок. Судя по побледневшему лицу, силы покинули ее окончательно. Ган вовсе не был уверен, что она сумеет продолжить путь. Но делать было нечего. Они с Артемом принялись копать прямо в песке, руками и найденными неподалеку от леса кусками твердой и плотной коры. Сухой песок поддавался легко, но также легко осыпался в яму, поэтому времени на то, чтобы выкопать могилу, ушло больше, чем Ган надеялся. Дайна, выпившая столько отвара и воды, сколько смогла, сидела неподалеку, заплаканная и растрепанная. Слёзы прочертили по ее щекам грязные дорожки, нос покраснел и припух, белоснежные волосы слиплись и спутались. Пустой рукав лежал рядом с ней на песке, пропитанной кровью, но она, казалось, вообще не думала о том, что лишилась руки, что теперь ей придется жить с этим до конца дней. Она плакала не по себе, а по черному чудищу, которое Ганс с Артемом опустили в песчаную яму, взявшись за лапы с двух сторон. Ган собирался сразу же забросать его песком, но Дайна подошла к краю ямы. «Здесь ляжет в прах аждая, великий бог», — дрожащим голосом произнесла она. «Теперь его сила дарована иным землям. Нам, осиротевшим детям, остается только оплакивать его. Вечно». Она запнулась, и на миг Гану показалось, что она разрыдается, как это часто делают на похоронах женщины. Но вместо этого Дайна запела. Она пела без слов тянуло то одну, то другую ноту, чисто, громко. Ее голос вибрировал, изгибался, летел, и озерные птицы отвечали с воды, где их становилось все больше. Они подплывали ближе, вытягивали шеи, словно хотели лучше видеть необыкновенные похороны и понимали, кого именно закапывают на берегу озера Корок. Ганн хотел сказать ей, чтобы она прекратила петь или хотя бы пела тише, но не мог, как будто Тов снова заковала его невидимыми цепями. Но он чувствовал, на этот раз Тов ни при чем. Дело было в пении, в жалобных криках птиц, в темнеющем небе этого странного мира, провожавшего своего странного бога в последний путь. Совершалось нечто важное, таинственное и печальное. Он не смел мешать. Песня звучала, пока они забрасывали могилу. Потом Дайна, обессиленная, опустилась на колени перед холмиком и коснулась его лбом, испачкав лицо песком стены и земли даруют тебе таких же преданных детей, прошептала она и наконец затихла. Отлично, пробормотал Ган с трудом сбрасывая липкие сети оцепенения. Теперь-то мы можем наконец. Земля под их ногами взорвалась фонтаном, мощный удар воздуха разбросал их в разные стороны. Дайна завизжала от боли. Ган тут же вскочил, выхватил из-за пояса кинжал. Я прошу позволения. Тоф молчала.